Глава тридцать вторая. Асад. День седьмой. Сумка стояла на стуле рядом с постелью Асада. В ней лежали некоторые приспособления из тех, которые он собирал во время своих многочисленных командировок. С годами эта сумка становилась все тяжелее, а содержимое все эффективнее. Но самое тяжелое вооружение Асад все же оставил в Дании. Если бы Карл имел малейшие подозрения, сколько человек завершили свою жизнь благодаря лишь этой части коллекции, он ни за что бы не стал заглядывать в эту сумку, обнаружив её в багажнике. Ас отвынул свой лучший нож, приобретённый в Эстонии. Если его заточить по правилам, им можно рассечь падающий волос или проткнуть бронежилет. Когда Асада одолевала тоска, он вынимал этот нож и обрабатывал его на точильном камне до тех пор, пока не входил в транс. Сейчас этот способ бегства от действительности был его лучшей защитой, потому что его нынешнее состояние можно было сравнить с ядовитым коктейлем из отчаяния и апатии. Люди в таком состоянии выходили из окопов навстречу пулям врага с широко раскинутыми руками. Если себя не контролировать, то оставалось лишь выброситься из своего номера на верхнем этаже вниз на Хановер Ландштрассе, чтобы умереть в боль. Но Асс никогда не считал самоубийство реальным средством от той боли, с которой он жил последние 16 лет. До тех пор, пока оставалась хоть малейшая надежда вновь увидеть своих родных, он старался сохранять холодную ясность ума. Теперь он знал, что его любимая Марва и старшая дочь не живы. Но если всё кончится трагедией, то медлить он не будет. Он откроет свою сумку, найдёт подходящее оружие и сам положит всему конец. Хотя необходимости не было, он поставил свои часы с GPS на зарядку. С тех пор, как они у него появились, он стал контролировать многие вещи. Количество сделанных за день шагов, уровень стресса и пульс. В последние несколько дней эти показатели были неважные. Впрочем, у часов были и другие функции. Если ему звонили, они вибрировали, а если присылали смску, то первые строчки сообщения он мог читать прямо на циферблате. В дверь постучали. Привет, Асад, открой, пожалуйста. Это был Карл. Они нашли дом, где прятался Галип, сказал тот, войдя в номер. Покосился на точильный камень и нож на постели. Взял Асад за рукав, пока тот надевал свои часы. Они едут туда, и мы с ними. В этот серый будничный день тут было тихо, и дома почти наползали друг на друга. Асад посмотрел на часы. Было ещё довольно рано, и если внимательно осмотреться, можно получить полное представление о местных жителях. Свет горел лишь в немногих окнах, значит, большинство, по-видимому, уже на работе. Людей почти не было видно. Проехал одинокий велосипедист и несколько девушек-мигранток прибирали в кафе, которое ещё не открылось. На подъездах к домам стояло несколько автомобилей, и, судя по первому впечатлению, произведены они были не в Германии. Короче говоря, место казалось чрезвычайно унылым. Не веселый райончик, сказал Асад. Да уж, отозвался Герберт Вебер. Очевидно, этот квартал пытались сделать более привлекательным за счет кафе, широких подъездов, сквериков перед домами. Отсюда не так уж далеко до детских учреждений и маршруты общественного транспорта проходят близко. Учитывая всё это, дома и квартиры в многоэтажках не очень дорогие, но всё же для людей, работающих в центре города, не престижные. Мы как-то предполагали, что Галип и его люди выберут для укрытия более типичный квартал мигрантов. Однако здесь у них было много места, в чём они очевидно нуждались. Но только их здесь больше нет. Он дал своим работникам инструктаж, как им вести себя с полицейскими и техниками внутри дома. Где вы нашли Вольва? спросил Карл. В четырёх-пяти кварталах от этого дома, но сделать это было непросто. Мы обнаружили этот дом после того, как вчера целый день ходили от двери к двери. Ещё то занятие. У многих жильцов не было дома. Большинство здесь возвращается с работы только поздно вечером. Асад, окинув взглядом дом, который казался на редкость мрачным и безликим. Не было ни одной детали, которая выделяла бы его из однообразного ряда, за исключением того, что в конечном счёте и привлекло внимание повышенная активность его жильцов по сравнению с этим бастионом неподвижности. Пустые мусорные контейнеры, они за 3 дня набили доверху, так что крышка не закрывалась. А частью из-за огромного количества мусора, а частью потому, что обитатели этого дома бросали обычный мусор в контейнеры для пищевых отходов, сказал Вебер. Опоздали, подумал Асад. Почему они не нашли это место раньше? Было из-за чего прийти в отчаяние? В этом доме наверняка был человек, который мог бы рассказать им, где находятся Марва и Нелла. Может быть, они сами тоже были здесь. Но где они теперь? Где? "Вы идёте?" спросил Вебер. Эриторический вопрос, подумал Асад и кивнул. Он что же считает, что они проехали почти 1000 км для того, чтобы бегло осмотреть этот забытый богом поганый квартал? Они обошли дом по газону, за которым, судя по всему, никто не ухаживал в течение длительного времени. дом в виде буквы г в стиле конструктивизма был как положено по стандартам этого стиля без всяких излишеств квадратный земельный участок окружала плетёная из грычь высотой в человеческий рост которая скрывала от соседей всё что происходило внутри идеальное место для желающих спрятаться в ожидании более благоприятных дней уже при первом осмотре бросалось в глаза что обитателями дома были и мужчины и женщины а также то что их было много об этом говорило содержимое контейнеров которые техники рассыпали на террасе дома перед гостинной Среди этого мусора лежали упаковки одноразовых бритв, гигиенические прокладки, десятки контейнеров от готовых блюд, бумажные тарелки, одноразовые столовые приборы, пустые бутылки из-под минеральной воды, использованные носовые платки и куски кухонных рулонных полотенец. Можно сказать, сколько человек тут было, спросил один из сотрудников Вайбера у техника в белой защитной одежде, который стоял на коленях перед кучей мусора. Хм, да, если исходить из того, что они провели здесь несколько суток, что подтвердил один из соседей, и что каждый питался три раза в день, в том числе съедал одно готовое блюдо, то здесь было минимум 10 человек, прикинул техник. Мы учли использованные гигиенические прокладки, и если только у одной женщины была менструация, то можно предположить, что эта женщина была здесь 3-4 дня. Это соответствует количеству их обедов и количеству людей. Мы знаем также, что по меньшей мере один постоялец был сильно простужен. Об этом свидетельствует содержимое пакетов с использованными бумажными носовыми платками, при этом инфекция была на пике, поскольку следы слизи бесцветные. Асад изучал упаковки готовых блюд для микроволновки. "Это мы теперь тоже знаем", сказал он. Карл попытался уловить ход его мысли. "Что мы знаем, Асад?", спросил он. "Что вся банда состояла из мусульман. у паковки тут столько от курицы и баранины и ни одной от свинины хм а ты наблюдательный ас заметил карл вебер обернулся к технику хорошо каждая деталь важна и это ты знаешь лучше других а ты можешь дать нам информацию о соотношении мужчин и женщин их возрасте и внешности Для нас это важно так же, как твоё наблюдение о простуженном человеке. Все эти детали могут привести нас к определению состава группы. Я вижу по крайней мере одну вещь, которая может помочь нам установить эту группу, сказал Асад и указал на пластиковую упаковку, на которой было написано "Жилет". Какие мусульмане-фундаменталисты, по вашему мнению, используют одноразовые бритвы и ходят выбритыми, продолжил он. Те, которые хотят выделяться, или те, которые напротив, абсолютно не хотят выделяться в толпе здесь, в Германии. Карл кивнул. То есть как женщины, так и мужчины одеваются на западный манер, и нет никакой бороды, платков, паранжи. Смешанная группа не менее, чем из 10 человек, и это может быть кто угодно. Да уж, непростая задачка. Мужчина рядом с Вебером вздохнул. И кроме того, непонятно, планируют ли они действовать как группа или по одиночке. Что касается соотношения мужчин и женщин, об этом вам лучше спросить у моих коллег внутри дома, сказал техник, стоявший у кучи мусора. Они вошли в просторную, стандартно обставленную гостиную. Её хорошо пропылесосили и аккуратно прибрали. Диван с разложенными на нём подушками, кресла, чинно стоявшие вокруг двух низких тиковых столиков, бокалы на полках в серванте, телевизор не самой новой марки, ничего примечательного. Прибирались они очень тщательно, сказал один из техников, снимая защитную одежду. В то же время всюду отпечатки пальцев, которые они явно не собирались скрывать. Нет также попыток удалить следы ДНК. Лежат грязные кухонные полотенца и банные полотенца в корзинах с бельём. Постели заправлены, но бельё не менялось. Встаёт вопрос: почему это неважно для них? Вот именно почему, сказал Асад, и в животе у него похолодело. Да потому что они Всё равно умрут. Все техники с обеспокоенным видом повернулись к нему. Герберт Вебер схватил Асада за рукав и притянул к себе. "Большинство присутствующих здесь работает в полиции Франкфурта, Асад, и очень немногим в данный момент положено знать, что жильцы этого дома столь опасны", прошептал он. "Может быть, не стоит устраивать ненужную панику". Асад кивнул. Это было совершенно справедливо. Есть что-то необычное? спросил Вебер у ближайшего к нему техника. Да, вот это. тот указал на несколько почти невидимых параллельных царапин на полу. Следы коляски, констатировал Карл. Техник кивнул. Фактически в двух местах. Вон там есть похожие, но рисунок протектора другой. Не исключено, что следы старые, верно? спросил Вебер. Они могли остаться от тех, кто снимал дом раньше или от владельца. Мы обязательно это выясним, но по моему мнению, что они довольно свежие. От них попытались избавиться, вымыв пол, но так как пол был мокрый, разглядеть остатки следов не удалось. Он наклонился и сильно прижал большой палец к следу. Смотрите, как его легко удалить. он показал чёрные следы на пальце значит отпечаток не мог быть старым вообще-то они не очень старались навести в доме чистоту но именно пол зачем-то вымыли видимо мы не должны были знать про коляски заметил карл я сказал только что мытьё пола происходило сравнительно недавно но это могли сделать владельцы или предыдущие съёмщики а у владельцев спрашивали спросил вебер Нет. Мы пытались связаться с ними, но они сейчас в Габоне, в джунглях, у чёрта на рогах. Это энтомологи, ищут насекомых, как я понял, и они должны вернуться в Либревиль только через 2-3 недели. Герберт Вебер тяжело вздохнул. "Будьте спокойны. Мы продолжаем расследование", заверил тот. "Мы сфотографировали следы. Попробуем выяснить, что это за колёса". Вебер покачал головой. Было бы очень странно, если бы в группе оказались инвалиды, этого я понять не могу. Ас отсмотрел, но ничего не видел. Перед его внутренним взором возникла немыслимо страшная картина. Кто сказал, что там есть инвалиды, тихо спросил он. Коляска вполне может возить здоровых людей, а ещё на ней можно перевозить взрывчатку. Выглядит это совершенно невинно. Он несколько раз вздохнул и произнёс главное. В этом случае разрушения при взрыве будут в 10 раз больше, чем при взрыве одного пояса шахида. Асад печально посмотрел на Карла, и вид у того был не из лучших. Можно было предположить, что он предпочёл бы находиться где-то в другом месте. Асад вытер пот со лба. Скажи, о чём ты думаешь, Карл? Ни о чём, Асад. Это была очевидная ложь, но Асад знал, почему тот не захотел отвечать. "Пожалуйста, господин Мёрг, попросил его Вебер. Мы все должны принять участие в расследовании". Карл печально посмотрел на Асада, это было ужасно. "Да, мне очень не хочется этого говорить, но коляски ведь могут предназначаться для лиц, не участвующих в деле добровольно. Ты об этом подумал, Асад?" Тот кивнул. Это был его самый жуткий кошмар. Карл повернулся к технику. "У вас есть какое-нибудь предположение относительно того, сколько женщин было в доме?" спросил он. Техник неуверенно покачал головой. "Вон, в той комнате спали как минимум 3 женщины. На подушках длинные тёмные волосы, постели заправлены аккуратно, чистенькие одеяла". Он показал на другую комнату. Там тоже спали женщины, но всё немного по-другому. Тоже длинные женские волосы, но постели совсем не прибранные, просто не измяты. Асад сделал глубокий вдох. Можно мне туда войти? спросил он. Да, мы там уже закончили, пожалуйста. Асад закрыл рот рукой, входя в комнату. От одного только вида неприбранной постели ему хотелось разрыдаться. Именно здесь держали в заточении Марву и Неллу. Просто не выбились из под матраса, потому что они пытались освободиться. С бьющимся сердцем он осмотрел ножки кровати. Есть ли следы потертостей, потому что к ним что-то привязывали? Он их не нашел, но ведь техник сказал бы, если бы были. Асад приблизился к изголовью, на подушках ничего не обнаружил. Похоже, техники уже все убрали. Асет тяжело сел на край кровати и потрогал рукой простыню потом поднёс одеяло к лицу и вдохнул ох марва инела шептал он пытаясь уловить исчезающий слабый аромат запах был ему незнакомый да и как он мог бы узнать его тем не менее он глубоко его встревожил потому что если они обе действительно лежали в этой постели то этот еле уловимый аромат делал его ближе к ним. Эй, вдруг крикнул кто-то, мы еще кое-что нашли. Но Асад не мог подняться. Пока он вдыхал этот запах, можно было надеяться, что его любимые еще живы. Он сжал руки, представил себе коляски и подумал о том, что сказал Карл. Если эти коляски предназначались для Марвы и Нелла, то Галип планировал сделать их жертвами во время теракта. Асад был абсолютно в этом уверен. Он стиснул кулаки у себя на коленях. Они должны стать жертвами во время теракта, повторил он про себя. В последний раз вдохнул аромат исходивший от одеяла и пошёл туда, куда направлялись и остальные. Все собрались рядом со стиральной машиной у стола, на котором было разложено чистое бельё. Если мы предполагаем, что группа намеревалась увести личные вещи, то, как я думаю, кто-то из них или даже несколько человек захотели взять с собой чистые полотенца. И речь идёт, конечно, о женщинах, сказал полицейский в штатском, которого Асад до этого не видел. Похоже, тот был руководителем следственной группы. Вы думаете, кто-то забыл чистое бельё в стиральной машине? спросил один из коллег Вебера. Ну да. Многие ведь забывают вынуть бельё из барабана, ответил он. И среди других вещей мы нашли вот это полотенце. Он расправил его и перевернул. Метка не очень большая, тем не менее, может кое-что нам рассказать. Они подошли ближе. Это было полотенце с логотипом гостиницы. Где был этот человек до приезда сюда? Не исключено, что он останавливался вот в этой гостинице, расположенной в 3-4 км отсюда. Ну, сказал другой полицейский в штатском, целая вечность уйдёт на то, чтобы выяснить, кто украл это полотенце. Мужчина или женщина? Под каким именем он там жил? И сколько человек останавливалось в гостинице за это время? Она не самая большая во Франкфурте, и тем не менее, это верно, сказал руководитель следственной группы. Мы не уйдём далеко, двигаясь по этому пути, и всё-таки стоит попытаться. Не надо тратить на это время, забудьте, раздался голос сзади. Все обернулись к помощнику Вайбера, стоявшему у двери. Я попрошу наших датских коллег господина Герберта Вебера и руководителя следственной группы уделить мне несколько минут. Он присел на край дивана и показал им свой iPad. Frankfurter Allgemeine Zeitung получила пресс-релиз, составленный как будто бы Хуаном Айгуадаром, в чём я сильно сомневаюсь, сказал он. Текст написан по-английски и загружен полчаса тому назад. Франкфуртер Альгемайнер Цайтунг предпочла не публиковать его, а переслать нам. Я не уверен, что все СМИ, которым был направлен этот пресс-релиз, поступят так же. Он с беспокойством посмотрел на Асада. Мне очень жаль, но ваше имя упоминают там несколько раз, поэтому приготовьтесь выслушать некоторые сведения могут быть ошеломляющими. Асад схватил Карла за руку. Давай сядем, Асэд, сказал Карл и показал на диван. Помощник Вайбера продолжил. Уже то, что это сообщение было направлено в немецкую газету, а не в Оресдельде, куда обычно посылает свои статьи на испанском языке Хуан Айгуадер, говорит о том, что цель совсем другая, чем у предыдущих статей, и что автор не Хуан Айгуадер, Ты велял уже нашим людям выяснить, с какого IP-адреса это отослано, спросил Вабер. Да, конечно. Это первое, что я сделал. Очень удивлюсь, если это даст какой-то результат. Ты уверен, что хочешь это услышать, Асет? спросил Карл. Тот кивнул. Разве Марве и Нелле станет лучше, если он выйдет из игры? Он должен услышать это. Исламская группа ускользнула. Это название, сказал помощник Вебера. Время отправки двадцать три часа сорок пять минут. В строке темы написано Хуан Айгуадер, и он стал читать. По данным, полученным от находящегося в розыске иракца Галиба, операция, запланированная для проведения во Франкфурте, отложена на неопределенное время. Группа, состоящая из семи священных воинов, прибыла в Германию, чтобы выразить протест против оскорблений на религиозной почве, которым жители арабских стран и их единоверцы в Северной Африке и Азии всё чаще подвергаются в европейских СМИ. Они требуют, чтобы СМИ всего мира, начиная с завтрашнего утра, прекратили порочить их веру и культуру. Если этого не произойдёт, они нанесут жестокий удар в произвольно выбранных местах. Священные войны имеют серьёзное вооружение. По словам представителя группы Галиба, первый удар будет нанесён храбрыми боевыми подругами Марвой и Нелой Аль-Асиди, которые с радостью отдадут свою жизнь за Аллаха. Он отложил iPad. Думаю, мы должны признать, что никогда раньше не сталкивались с такой тактикой террористов. Я совершенно убежден, что за этим не стоит ни одна из существующих террористических организаций. Давайте обсудим, что представляет с нам ложным в этом сообщении, сказал руководитель следственной группы. Называется число семь, но зачем им было называть его? Может быть и меньше и больше. Я считаю, что мы не можем доверять этой цифре. Вы видели фотографию двух женщин, которые сумели бежать из лагеря интернированных на Кипре, сказал Вебер. Я убеждён, что они входят в эту группу, поэтому мы повсюду разослали их описание. Думаю, они покинули Кипр, почему бы нет? Галибу, ведь это удалось. Кроме этого, нам известно о его подручном по имени Хамид. Значит, их уже четверо. Сверх того, к несчастью, сюда надо включить родственников Асада, их двое, и того шесть. Мы не можем исключать число семь, конечно, но мне кажется, ты прав. Мы не знаем, сколько их. Возможно, больше, сказал Weber. Асад молчал. Перед глазами у него стояла мерзкая ухмылка Голиба. И что они могли сделать теперь? Они должны были любыми средствами искать эту сатанинскую группу, и Асаду было неважно, каким образом. Раньше он надеялся, что этот негодяй сделает какую-то промашку, но теперь стало ясно, Галип намеревается уничтожить Марву и Нелло, и ему трудно помешать. Мне не приходят в голову случаи, когда бы террористы-смертники называли свои имена перед совершением теракта, продолжил Вебер. Асад кивнул. "Но вы поняли смысл этого сообщения? Всё это чушь о месте европейским СМИ, потому что он обращается непосредственно ко мне. Для Галиба это игра кошки с мышкой, но уж я позабочусь о том, чтобы получилось наоборот, даже если это будет стоить мне жизни".